23. три. Железная рука. «Скажи, что сегодня не смогу», — хрипло бросаю я в сторону двери. «Пусть завтра приходит». «Завтра меня будет застать довольно трудно, но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет». «Понял». Доносится из-за двери. Мои мысли и чувства остаются здесь, Наташка. Сердце стучит, мурашки бегают, и даже дух захватывает. Мне это никогда не надоест. Тем более чувствую я все ярко и свежо. Спасибо, юность. Мысли быстро перескакивают совершенно на другую волну. Наташка откидывает голову назад, а я целую ее в шею. «Пойдем в постель», — шепчет она. У меня ноги подкашиваются. Я беру ее за руку и веду к постели, но в этот миг опять раздается стуку в дверь. «Егор», — говорит Алекс с тревогой, — «он там бучу поднимает». «Пусть им менты занимаются, бросове. Правда, сегодня не могу я с ним». «Менты, похоже, прогнутся. Он их там чморит конкретно». «Алик хрен с ним. Пусть что хочет, то и делает. Я с ним не имею возможности встречаться». Сам к нему подойди и скажи завтра, мол. Возвращаюсь к кровати. Наташка уже ждет там. Иди. Нетерпеливо шепчет она. Но я иду. Да только через пять минут за дверью раздаются голоса, звуки разборки. Надо идти, шепчет Наташка. Нет, тоже шепотом отвечаю я. Пусть все провалится, но я от тебя больше не оторвусь. И я не отрываюсь. Шум вскоре стихает, и мы быстро о нем забываем. Больше уже никто не тревожит и не мешает любви превращаться в энергии, заставляющие нас двигаться то неистово и неудержимо, то медленно и плавно. Примерно через два часа я осторожно, чтобы не разбудить Наташку, выхожу из номера. Сразу замечаю Лёху, сидящего в кресле в нескольких метрах от моей комнаты. Увидев меня, он подрывается с места и подскакивает ко мне. «Ну чего тут?» — вопросительно киваю я, осматриваясь по сторонам. Длинный коридор тускло освещен. Влево и вправо расходятся деревянные шпанированные двери, между некоторыми из которых встречаются неглубокие ниши с установленными в них креслами обтянутыми бордовым кожзамом. «Еле успокоился», — качает Леха головой. «Думал, биться придется. Его больше всего взбесило, что ты здесь, но не выходишь». Крыш пробило, да?» «Ну, типа». «Я понял. Так он ушел или что?» «В ресторане вроде сидит. Ждет, значит, Хмакуя. «А чего ему надо-то, не объяснил?» «Нет». «Ясно». «Ну ладно, пойдем сходим, посмотрим. Там он еще или свалил уже? Менты внизу?» «Да, но от них толку вообще ноль. Я так вижу случай, что на них вообще можно не рассчитывать. Ну, может, наряд вызовут. Пипец, конечно. Ну, давай пошли глянем. Алику только скажем, чтобы он за моим номером присмотрел, а то там Наташка». Мы спускаемся по лестнице. Проходя через вестибюль, я оглядываю нескольких скучающих милиционеров в штатском. Усиленная охрана правопорядка, блин. Подхожу к стойке и заказываю разговор со Злобиным. Сажусь в кресло и начинаю прокручивать мысли. Проходят минут десять, когда рядом со мной раздается чуть насмешливый голос. «Бро, ты что ли? Чего здесь сидишь? Баба выгнала». Я поднимаю глаза. Передо мной стоит старичок-лесовичок Женя Старый. Лёха напрягается и подается вперед. «Здорово, Женя!» — киваю я, поднимаюсь с кресла, протягивая ему руку. Он крепко ее пожимает. «Чё, здесь чалишься?» — подмигивает он. «Там лимончику башню сорвало, что ты к нему не вышел. Иди, замери, пока он сытый и пьяный в кабаке гостиничном. Прям сильно сорвало, хмыкаю я. — Ага, сильно, — ухмыляется он. — Но лучше сегодня побазарить, да завтра он такого понадумает. Век не отмоешься. — Ладно, — пожимаю я плечами, — поговорю. — Сначала по межгороду поговорю, а потом и с лимончиком тоже. — Ну, давай, за рок-н-ролл, суисайд. — Смотри-ка. Лисовичок по верхушкам чартов шарит. Благодарю за совет. Он хмыкает и, бросив презрительный взгляд на ментов, выходит наружу. Минут через пять меня приглашают к телефону. Леонид Юрьевич, здравствуйте! Это Егор. Мне с вами поговорить надо. Привет, Егор, слушаю тебя. Хотелось бы сохранить максимальную конфиденциальность. Ха! Крякает он. Ну да, понятно. «Давай так, завтра к тебе подойдет человек от меня и все организует». «Отлично, спасибо. Можно только, чтобы он прямо утром мне позвонил, потому что я буду мотаться завтра, делишки тут кое-какие». «Больно ты деловой!» — раздается недовольный голос у меня за спиной. «Баклан в натуре! Я оборачиваюсь и вижу Лимончика собственной персоны» ты что чё-то припух, дурилка, охуевшая в натуре!» «Кто это там?» — Настороженно спрашивает Злобин. «Это?» — переспрашиваю я. «Уголовный авторитет Назаров недоволен моим поведением. Помощь нужна?» «Помощь?» — делаю я паузу. «Может и понадобится. А то какой-то он агрессивный, а менты тут мух не ловит. Коррумпированный, наверное». «Ты с кем лясы точишь, сучонок?» скрежещет зубами лимончик. — Сюда иди! — Ладно, дедуля, — вздыхаю я в трубку. — Дедуля? — хмыкает злобин. — Ага, спокойной ночи. Пойду поговорю с джентльменом, а то он на меня сердит больно. — Так что, высылать группу? — Нет, думаю, не надо. Если что, я еще разок брякну. Жду завтра звонка сотрудника, да? Я отдаю трубку дежурной и снова поворачиваюсь к лимончику. — Здравствуйте, Сергей Олегович. «Чего сердитый такой?» Он зажимает в ярости кулаки. «Сущенок!» «Но что вы в самом деле заладили? Какая проблема?» «Кто вас так огорчил?» Позади него стоят трое. Сева Пятигорский по прозвищу Игла, Шнырь Рубик и еще один чувак, которого я раньше не видел. Он похож на угрюмого, насупленного молотобойца. Невысокий, но широкий, в плечах и узкий в бедрах. Один глаз распахнут, как у филина, а второй устало прикрыт до половины. Поди сюда, шнурок! влажно хрипит Назар. Что-то я перестал понимать ваш язык, усмехаюсь я. На перо, фраер! Скалится игла и сплевывает на пол. Мужчина! Тут же взрывается дежурная. Что вы себе позволяете? Я милицию вызову. Как вам не стыдно? И главное на нее даже не смотрит. Менты, сидящие на диванах неподалеку, тоже. Назар отходит в дальнюю сторону вестибюля и сутулившись смотрит на меня, сверкая глазами из-под насупленных бровей. Я бросаю взгляд на Леху и иду к нему. Ладно, не будем, как говорится, лезть в бутылку. По крайней мере. С головой в нее нырять не станем. Такое чувство, говорю я, будто вы чем-то расстроены. В чем ваша проблема? В тебе моя проблема, щерится он. Ты че себе позволяешь, сосунок? Не понимаю вопроса, пожимаю я плечами. Уточните, что именно вы имеете в виду. Ты подумал над моим предложением? Предложением? Хмурюсь я. С Ска. «Только это нихуя не предложение, а постановка перед фактом в натуре. Скоро ферику твоему амбеца цвету тоже, и ты тогда в любом случае под меня попадешь, ибо без защиты своих шефов ты интереса ни для кого представлять не будешь. Ты вкуриваешь? Чему?» Мы стоим близко друг к другу. Сзади за мной находится Алексей, чуть подальше от него трое бандюков. Менты старательно делают вид, будто все у них нормально. Сергей Олегович, а вы сами-то вкуриваете? Вы себя слышите? Я не нахожусь под защитой ни Цвета, ни Ферика. Мы с ними партнеры, а защита у меня помощнее будет, чем у них. И своя, и со стороны коммуняк. Вы про меня до сих пор ничего не разузнали, что ли? Я ведь круче Остина Пауэра, международного человека загадки. «Сучёныш!» Хрипит он, и его жилистая рука, как кобра, бросается к моему горлу. «Должно быть, хватка у него железная. Впрочем, узнать это я не успеваю, потому что инстинкты работают быстрее разума. Я ставлю блок, отбиваю его руку, перехватываю за запястье и выворачиваю так, что он издает долгий, полный страдания стон и разворачивается ко мне спиной. «Ну, а как ты хотел? Выпил? Не садись за руль!» зря вы приподчиненных то сергей олегович тихонько шепчу я я отпускаю но вы больше не пытайтесь ладно можете сделать вид что сами освободились забочусь о его репутации авторитет все-таки «Э-э-э! руки убрал взвизгивает рубик лимончик демонстративно резко вырывается натурально альфач рубик Пытается врезать Лёхе по лицу и молниеносно получает резкий короткий тычок, даже не удар, в горло. Ему уже доставалось не так давно, насколько я помню. Да вот только наука впрок не пошла. Он хрипит, хватаясь за шею и начинает кашлять. «Хорош понтоваться», — шепчу я Назару. «Если есть что сказать, говорите, либо я пошел. У меня правда дел много». Это не выпендрешь какой-нибудь, а объективная реальность, данная нам в ощущениях. «Сука!» — взрывается тощая игла. «Ты хуй замер, кузнец!» Он дает молотобойцу подзатыльник. Я даже улыбаюсь при виде такого. Похоже, будто сердитый желчный папочка получает своего тупого сынка. Кузнец-молотобоец, получив импульс, превращается в разъяренного быка на испанской кориде, раздувает ноздри и набрасывается на леху. Пред как бронепоезд, как рэмбо и пневматический пресс. Пробивать такого пустая затея, дохлый номер. То же самое, что пытаться остановить носорога или того же быка. Мышечные доспехи у него «Будь здоров!» Поэтому Алексей просто сходит с его траектории, пропуская мимо себя, и херачит кулаком в спину, по позвоночнику. Это больно до да ужаса. Да и опасно. Надеюсь, он контролирует силу удара. Превращать в овощи этих уродов я пока не планирую. На сегодня хватит просто унижения. Да, будут ненавидеть еще сильнее, но и бояться тоже. Молотобоец рычит, как мифический минотавр, и поворачивается к Лехе, желая обрушить на него свой гнев и массу накачанных и, по-видимому, железных мышц. Желание — это лишь желание, эфемерные фантомы до тех пор, пока их никто не осуществил. Леха делает шаг ему навстречу, и основанием ладони бьет в пятачок. «Что такое?» Четыре четырки и две растопырки. Это молотобоец. Только не растопырки, а носопырки. Нос у него расквашивается и превращается практически в свинячий, меняя смысл этой детской загадки. Бесстрашный молотобоец взмахивает руками, становится похожим на склисса, летающего бычка из тайны третьей планеты и всем своим весом обрушивается на пол. Сейсмические станции фиксируют подземный толчок. Суровый и резкий Сева Пятигорский озирается по сторонам, сохраняя агрессивный и непримиримый вид. Озирается, но бросаться в бой не торопится. «Хватит — Хватит! — резко обрубает Лимончик. — Пошли вон! Он зло смотрит на своих поруганных торпед и на иглу, не соизволившего ввязаться в драку. «Убирайтесь!» «Ага, канайте отсюда редиски». «Назар!» — взывает к нему длинные тощий сева. «Вон я сказал!» Подходят менты. «Граждане, что происходит? Они что, синих боятся? Жесть вообще!» Вот эти с усмешкой показываю я на поверженных и на иглу. Безобразие нарушают. А? видите их, пожалуйста. Но уводить их не приходится. Они двигают на выход сами, исполняя волю своего босса. Босса всех боссов. «Сядь сюда», — кивает на диван Назар. «Базар есть». Я опускаюсь на бордовый зам дивана, кажущегося неоновым и не слишком красивым. «Забыли». Неохотно цедит Лимончик. «Ничего не было, понял? Мне-то что понимать. Я и так болтать не привык. Вы шестеркам своим прикажите, а то понесут на хвостах своих, как сороки». Он бросает на меня злой взгляд и прищуривается. «Деловой, значит», — цедит он. «С бабой кувыркаться важнее, значит, чем со мной побазарить. Охамевший ты поц, Вам-то откуда знать, чем я занимался и с кем базарил, когда вы решили со мной пообщаться? И с кем? Не могу сказать, извините. наш. Ты что ли теперь вместо немки? Вы про Еву? Да, я. И как ты вывозить будешь, — хмурится он, — как через кордон скакать станешь? Ну, если я вам все схемы открою, то сами же понимаете. «Да чё ты мне лепишь?» — злится он. «С немкой все ясно, она села в самолет и адью. А ты чё, пневмопочты посылать будешь?» «Во-первых, я начинаю выезжать в составе делегаций, а во-вторых, у меня есть доступ к дипломатическим каналам». «Да вам-то какая разница? Принесли товар, получили лавы, остальное вас не парит. Крыша у меня солидная, и при всем уважении подробностей вам знать не полагается». «Ты не зарывайся, Баклан-Чуханский!» — рычит Назар. «Я не зарываюсь, просто говорю откровенно и прямо. На самом деле, все, что я говорю, чистая импровизация, чистая ахинея. У меня пока нет никаких конкретных инструкций от Кухарчука. И нет договоренности со Злобиным, что я буду участвовать во всем этом. И еще имеются такие соображения». Кухарчук козленок пытался меня грохнуть. Типа не сам, а парни его, но это, ясно дело, хрень собачья. Зачем он меня бросает на эту операцию? Мог бы любого солидного дядю поставить. Тот бы сказал, что перевозит груз дипломатической почты. И привет. Все правдоподобнее было бы, чем из меня делать матерого контрабандиста. Клиента ведь интересуют деньги здесь, а не реальная транспортировка за бугор. Впрочем, это мне доподлинно неизвестно. Это еще уточнить нужно. Опять же, все знают, что я знаком с Евой и нахожусь с ней в контакте. Пацан, опять же, кто на меня подумает? Какой-то, в принципе, смысл есть, конечно, но все равно Кухарчуку я ни на секунду не верю. Не исключено, что он во время процесса хочет меня по-тихому мочкануть и стрелки перевести на кого-нибудь другого, например, на того же Лимончика. Что же я в этом всем делаю и почему не послал майора лесом? Ну, у меня-то имеются счеты с Назаром и не просто счеты. Мне нужно вырвать у него компромат на Чурбанова. А как это сделать, я не знаю и посоветоваться не с кем. А еще и над цветом дамоклов мечи, над фериком тоже. Ладно. Морщится лимончик, точно лимон съел. Короче, немк сваливает, я так понял. Ну так давай успевай, до ее отъезда сработаем. У меня звездочка попалась. Огоньки с кулак. Западникам твоим понравится. Звездочка. Это брюлики, что ли? Брюлики, да. На 30 штук гринов. «Чего? Это что за хрень такая? Это полцены в натуре, вещь стоящая. Шопенфиллер мой ее заценил, он дело знал». «Кто заценил? Не понимаю я». «Марочник, сука! А ты его уделал!» «Не прощу, тварь!» «Я на себя марочника не возьму», — мотаю я головой. «Не трогал я его. Я беспредельщик, по-вашему?» «Не я, не люди мои, стопудово». А он сам загнулся, да? Взял да убился, а бабки все сожрал перед этим. Говорю, я его не трогал. И пацанчиков, и четвертного сука. Я тебя порвать хочу, сучара, кадык тебе вырвать, зубами грызть. Скажи спасибо, что нужен пока. Лихо ты с этой курвой фашистской подсуетился, на ничего, я тебе болт венчу еще». «Четвертного мы хлопнули», — соглашаюсь я, пожимая плечами. «Но это самооборона была. И вы это, сильно-то не расширяйтесь. Аккуратнее с болтами, а то как бы самому не...» «Самооборона!» — перебивает он меня, прожигая взглядом. «Чё ты мне лохматого чешешь?» «Ага. А марочника кто?» «Ты чмо малолетняя. Вон урон, какой мне причинил». «Ладно, Ферика скину, и ты попляшешь у меня». Что-то долго вы его скидывать собираетесь, а он все на своем месте, усмехаюсь я. Жду кента Он откинется скоро, тогда всем вам амба и капздец. Ну а зачем мне тогда с вами сотрудничать? Пожимаю я плечами и поднимаю с кресла. Несите цацкие свои кому другому. Мне такой клиент дар не нужен. Отнес бы да хочу из союза их выкинуть, больно приметные. Ты зубы-то свои спрячь, если не хочешь их проглотить. Вот же собака сутулая, только что получил по чайнику, а все никак не уймется. Ну, показывайте тогда, что за диво такое дивное. Он тоже поднимается. В Москве покажу, щурится он. Сюда тортать больно опасно было. Ну ладно, соглашаюсь. Вот еще что, зло говорит Назар. То, что эта ляровая эсэсовская Ева у чекистов защику берет, я знаю. Ты, стала быть, тоже на крючке у них. Попробуешь меня пристроить дружкам своим, бабе твоей доска, ты понял? Понял меня? Драть будем всей толпой. Сто кругов пройдет, пока на две части не разорвется, и самому тебе пику в бок. Само лично ливер тебе выпущу. Вот же козлина. Сказал и стоит, смотрит, глазками своими буравит. А на меня зло такое накатывает, накрывает черной штормовой волной. Будто буря по всей земле конец света и свист соловья разбойника. Чувствую, как глаза чернеют, наливаются злобой, гнев зарождаясь в груди рвется наружу. Бьет по мозгам, туманит разум. Но он это видит. Видит, урод, глаза его раскрываются, а зрачки сужаются, превращаясь в маленькие точки. «Еще раз такое услышу», — тихо хрипло говорю я. «Только услышу, и ты сам пойдешь по кругу всей чеки, и драть тебя будут железными членами, так что твой собственный ливер из всех щелей полезет, ты меня понял, урка поганая». Ты меня слышишь? Вероятно, на это и был расчет, потому что я успеваю заметить веселые искорки в его глазах. А вот то, что он готовился к броску, нет, не успеваю. В тот же миг его железная рука хватает меня за горло и начинает сжимать. Задушить он меня не успеет, а вот гортань... Твою дивизию... Твою дивизию! Горло опоясывает страшная боль. А в глазах темнеет.